Глава 16. «Невозможно! Это не может быть правдой!» Ничтожная девчонка перед ним все так же носила на себе шрамы от уничтоженных крыльев. Вот только теперь вряд ли кто-то из присутствующих смог бы назвать ее бескрылой. Заброшенный город таил в себе тени тысячи демонов старой эпохи, тени жителей уничтоженного мира, тени воителей горожан. И всего одну тень пахального создания, чье существование ознаменовало и рассвет, и упадок всего демонического вида. Тень существа, которого эта девушка сожрала. Нашла его душу, порубила на куски и поглотила без остатка. Сражаясь за жизнь, не желая признавать закат его имени, эта тварь старалась стать с демоницей одним целым. И стала. Стала тенью, которая все тысячелетие в этом мире была. но теперь не города. Ее. И сейчас эта тень закрыла собой огромный вулкан, отпечатавшись на сердце каждого, кто ее видел. Тень крыльев, которых у нее никогда не было, отразилась на земле и заслонила небо. «Это невозможно!» Все, что мог говорить, видевший это демонический король. Он не мог эту ситуацию принять. Он отказывался верить. Каждый, кто наблюдал, чувствовал колоссальное давление на душу. Техники души были очень редкими и опасными искусствами. Мало кто мог их практиковать, и еще меньше тех, кто мог от этой силы защититься. Разумеется, если речь не идет о демонических лордах. И сила этой девушки сейчас буквально заставляла все нутро дрожать, хотя она еще вообще ничего не сделала. Все, кто это видел, черепахи, демоны, люди, у всех на лице был и шок – И трепет. Особенно у демонов, которые сперва смотрели на девушку за рекой с ужасом, а затем с рождающимся глубоко в душе благоговением. Проклятье! И король демонов был тем, кто как никто другой ощутил эту едва родившуюся перемену в отношении. Он был правителем. Он правил всей расой не по праву рождения. Он тот, кто это место взял — Взял силой. Он вел своих сородичей сюда, и они за ним следовали, потому что почитали его силу. А сейчас он стремительно оказался на вторых ролях. Он — король, каких было много до него, и еще будет после. А она — наследница самого великого героя и самого могущественного создания во всей демонической истории. Того, кого каждый демон почитал еще с пеленок. Он хотел ее убить. Он шел сюда за этим. Он хотел броситься вперед и разорвать ее в клочья. Но всего одна демонстрация силы с ее стороны и все. Он больше не мог этого сделать. Рядом с ним было девять союзников, которые действительно были очень сильны. Но напади он вот так, в лоб. За его спиной окажутся и демоны, и люди. Демоны, которые спят и видят себя на его месте. Ну а если и не там, то где-то повыше, куда смогут забраться, если ударят его в спину». «Люди, те, кто с самого начала стремились его расу уничтожить, даже если сейчас между ними мир, он никогда не питал иллюзий, что если представится шанс, то эти твари будут медлить хоть одну секунду». «Я ведь говорила», — сказала девушка за рекой, разрывая это недолгое, но очень красноречивое молчание. «Когда я закончу, то буду говорить с вами сама. Как равная, Сохраняя на лице почти безмятежный, и максимально спокойный вид, Она словно не специально поправила выбившуюся из прически прядь. Как бы невзначай показала всем свое новое трофейное кольцо. «Уверены, что хотите сейчас со мной сражаться?» — улыбнулась она. «И это действие возымело эффект ничуть не меньший, чем демонстрация недавно приобретенного могущества. Просто потому, что каждый демон этот перстень знал. Печать судьбы...» «Демонического Бога!» Негромко сказала одна из черепах, и на лицах всех зверо-людей тут же отразилась целая гамма невероятно сложных чувств и тяжелых мыслей. Это кольцо. Тысячу лет назад было символом абсолютного величия и власти. Один его оттиск мог решить судьбы миллионов. Один символ, оставленный рукой с этим кольцом на бумаге, значил для всех приказ первостепенной важности — Ведь тот, кто это кольцо носил, являлся правителем всей расы. Пусть оригинал и был давно утерян, в нынешнем королевстве использовали этот символ до сих пор. Вот только тот, кто этот дубликат сделал, едва ли достиг даже крохи от необходимой для истинного кольца силы. А значит, и аура кольца на пальце короля демонов была просто ничем по сравнению с оригиналом. По сравнению с истинным перстнем на пальце этой девушки — «Любое другое кольцо будет лишь подделкой». И сейчас все это видели. Каждый. А потому сомнений в ее наследовании силы истинного правителя больше не осталось. «Хочу сражаться!» Прошипел король, чувствуя, как его незыблемый трон стал под ним качаться. Но тут же осекся, потому что не был дураком. Эта фраза, эти слова, которые сказала ему ненавистная девка, сперва оглушили его, затем привели в чувство. «Почему?» — подумал он, распознав истинный смысл сказанной фразы. Сейчас он был максимально уязвим. Сейчас, даже если его не ударят в спину, ему точно никто не станет помогать. Разве не для этого она ждала его здесь? Разве не для этого показала себя? Разве сейчас она не должна сама на него напасть? Один ее шаг, и вокруг мгновенно все погрузится в хаос. Разве сейчас не лучший для нее шанс? Схватившись за эту мысль... Он тут же отбросил все эмоции, потому что прошло то время, когда он мог недооценивать своего врага даже на йоту. Почему она не напала? Почему слова уверены, что хотите сейчас со мной сражаться, звучат так, будто сражаться она тоже не намерена? Почему это звучит так, будто она дает ему шанс уйти? Почему? Тут же, окинув взглядом всю округу, он искал каждую мелочь, способную дать еще подсказку. Рассматривал каждый волосок, на который падал взгляд. обострил свое восприятие просто до предела. Его женщина, его королева, его первый генерал сейчас все еще стоял рядом с ним, но все ее сердце было на той стороне реки. Король был уверен, что эта женщина не станет сражаться во всю силу, и та сторона тоже не желает ее смерти. А раз так, то и его смерти тоже, ведь их души были связаны. — Это причина? — подумал он, чувствуя себя максимально глупо. Получается, что даже не сражаясь, его генерал его защищает. Из-за нее с ним хотят просто говорить, хотят торговаться. От одной этой мысли ему захотелось блевать. Он чувствовал, что нынешняя сила этой девки превосходит даже его. Едва ли он может быть для нее противником на арене души, что еще хуже, ее первый генерал был чудовищем даже большим, чем она. Ее он не боялся». Но вот этот человек действительно смог его поразить и испугать. Сколько бы он ни смотрел, все равно не мог определить его уровень развития. У этого человека висел на груди кулон, который ограничивал восприятие других, и потому он просто опасался показанного на том турнире мастерства. Вглядываясь в этого человека, сожалея, что не может содрать с него кожу, демонический король уже был готов сдаться. Но затем все же кое-что заметил из-за обостренного восприятия, Из-за того, что он так долго на него смотрел, он смог кое-что понять, и это что-то мгновенно перевернуло все вверх дном. «Вот оно!» — сказал он всем своим соратникам через духовную связь, ликуя от радости, но на лице не показав ни единой эмоции. «Вот почему она тянула время, вот почему его пугало, вот почему делала вид, что это сражение невыгодно обоим. Она защищала не только ее, но и его тоже». «Мы уходим!» — громко сказал демонический король, огорошив всех вокруг, а затем, не вдаваясь в подробности и не желая что-то кому-то говорить, просто решил вернуться в город. И тогда, только тогда, когда оставил всех зевак за спиной, все же не смог удержаться от хищной ухмылки. «Этот ублюдок ранен!»